Мишане уже на пенсии, за вредность. Им начинают отстегивать в 55. Так он, знаешь ли, взял за полтысячи патент, колымет на жигуленки, обещает через год позвать за город «Куплю дачу», счастлив рот до ушей. А Батона до сих пор мучает с патентом на домашний пансион. У него же трехкомнатный кооператив. Одну комнату готов сдавать с семейными обедами. Так нет же, не дают. Тащите, не пущать. Демократии имени нет. Не можешь позвонить в исполком? Конечно, не могу. Почему полковник Угрозовска просит за проклятого частника, не иначе, как получил взятку? В таких вопросах понятие дружбы исключается нашими контролирующими бдунами. Никак не возьму в толк, откуда в наших людях такая трясучая ненависть к тому, что облегчает им жизнь сервисом? И слово какой какое паскудное изобрели – частник. Все жители Советского Союза с точки зрения формальной логики – частники. Я не выдержал, то есть как-то… «Очень просто», — ответил Костенко, удосужившись наконец представить меня доктору. «Это репортер Варавин». «Тот самый?» «Видимо», — ответил Костенко. «Это вы о чем говорите?» Снова озлился я. «О комоде или о чайном сервизе?» «Мы говорим о вас», — ответил Шейбека. «Я разыскал вас по просьбе штыка». «Так я закончу?» — продолжал Костенко, мельком глянув на часы. «Он дает Шейбека время на расслабление», — понял я. «Очень важно суметь расслабиться перед работой» нет положительно этот костенко знает свое дело крутой мужик хотя к нему более приложимо, судя по тому как он говорил с доктором парень мне интересна ваша точка зрения сказал я она имеет прямое отношение к делу гриенкова кстати вспомнил тот квадратный ну который следили за мной все время шаркал ногами сидя за столом словно бы у него недержание а может он страстный возразил костенко а за деталь спасибо для меня важно Что же касается частника, вот вы, например, частник, можете не отвечать, я про себя скажу, частник, у меня есть «Жигули» и «Полдача» во Внуково. Борцы с нетрудовыми доходами достали из меня пару литров крови, требуя квитанции на каждый гвоздь и рулон рубероида. А я дальновидный, заранее ждал доноса, все бумажки хранил подшитыми. Нет бы этой комиссии заняться грязью в подъездах, незавершенками, очередями, а не хотят. Там работать надо. А здесь схарчил ближневый кайф. Кстати, я даже знаю, кто на меня сигнализировал. Подполковник Сивкин пояснил Костенко доктору. Помнишь, он со мной приезжал в морг, когда зарезали Маркова? Шейбека кивнул. Костенко продолжил, снова мельком глянув на часы. И знаете, почему именно он стучал? Потому что пил в темную, под одеялом. Он все пропивал, а я откладывал деньги в течение десяти лет с каждой зарплаты и в отпуск не ездил. — Я вообще очень хороший человек, — заключил он. — Благодаря этому высший разум удерживает меня от неразумных поступков. — Меня тоже, — ответил я. — Именно поэтому я еще не собрал ни на машину, ни на половину дачи. — Значит, я не частник. — А шкаф у вас есть? — Костенко посмотрел на меня в упор. — Койка. Чья это собственность? Ваша? — Давайте же заменим слово «частник» на «личник». Ни Маркс, ни община не возражали против личной собственности. Шофер резко затормозил возле Склифосовского. Лицо Костенко мгновенно изменилось, сделалось жестким, собранным. ромко спасай художника. Через три часа белый штык медленно поднял глаза с фотографией двух молодцов, показанной ему Костенко, и чуть заметно кивнул. Через двадцать минут мы приехали с Костенко в научно-технический отдел. Там что-то сделали с конвертом, потом с письмом Русанова. А уже после Костенко протянул мне ксерокопию. Письмо было коротким. «Дорогой Валера, после нашего давешнего разговора о том, какой должна быть роспись зданий в Загряжске, я пришел к определенному выводу. Только традиционный рисунок, никаких уходов в новации. Хватит, ей-богу. Ваши слова про то, что такого рода живопись должна быть мысль, быть броской, заметной, меня несколько огорчили. Откуда у вас, крестьянского мужика, такая страсть к внешним эффектам? Как вы, крестьянский сын, миритесь с чужим?» Берегите в себе. Исконно национальное. Только в этом спасение нашего духа, который не принимал и никогда не примет чужеземных влияний». Костенко пожал плечами. «Или Белинский не неславянин, или Гегель белорус, одно из двух. Почему Запад может заимствовать у нас Чайковского и Блока, а нам заказано брать то, что интересно у Флабера, Хемингуэя или Крамера? Я очень прошу вас сделать эскиз для загрязка в истинно традиционном духе». Не бойтесь куполов и тревожного предзакатного неба, в котором затаяно предостережение чуждым силам, только и думающим, как бы источить изнутри и разнокровить нас. Поверьте, мною движет долг патриота, хватит, и так нас достаточно унижают. Кто может унизить великую нацию, удивился Костенко, мазохизм какой-то. Совершенное отсутствие чувства гордости за свой народ. Блакольщик. Национальный мотив для Загряжска мне важен еще и потому, что там Среди строителей объявился наш противник. а к разговору с ним надо быть подготовленным. Око за око, зуб за зуб. Вот оно, сказал я. Вот почему они охотились за штыком, вот почему им так нужно это письмо. Поезжайте домой. Я заеду к нашему парню, который остался караулить мастерскую, задумчиво сказал Костенко, снял трубку телефона, попросил укрепить 022, но сделать этого не успели. Ибо через минуту пришло сообщение, что в мастерской штыка задержаны два неизвестных. имя оказались те, что после меня, Лизу и Гиве. После того, как я формально опознал их, Костенко сказал, «Все, теперь начинается работа. Перезвонимся завтра к вечеру. Меня интересуют их пальцы. Во дворе дома штыка мы нашли обломок водопроводной трубы со следами крови. Есть отпечатки. Однако перезвониться нам пришлось этой же ночью». Открыв свой письменный стол, чтобы классифицировать все собранные материалы для Костенко, этому парню можно доверять, я увидел незнакомую мне записную книжку. Сначала я не обратил на нее внимания, открыв первую страничку обмер. Я позвонил Костенко, кляня себя за то, что не спросил его домашний номер. Он, тем не менее, трубку снял сразу же. «Слушайте, полковник», — сказал я, — «приезжайте ко мне, а? Дело в том, что в моем столе лежит записная книжка штыка с несколькими вырванными страницами». Вы ее как следует осмотрели. Рассеянно поинтересовался Костенко. Я отодвинул от себя книжку, поняв, что пальцев моих на ней предостаточно. Было, признался я. Идиот. Самокритика угодно нынешнему этапу развития общества, хмыкнул Костенко. Сейчас буду. А чего же адрес не спрашиваете? Знаете что, не играйте бога ради в частного детектива, ладно? Прекрасно же понимаете, что ваш адрес мне стал известен в ту же минуту, как только я узнал, что ваше имя произнес штык. Глава двадцать четвертая. Иван Варавин и Всеволод Костенко. «Когда это вы успели побриться?» — спросил я, пропуская Костенко в квартиру. Судя по всему, домой не ездили. «Бритву держу на службе. Жужукает профилактика нервной системы. Следом за ним я чуть было не толкнул человека дверью. Вошел давешний громадина, что взял в засаде уштыков-взломщиков. товарищи зовут Миша», — пояснил Костенко. Он посмотрит в вашу дверь, поищет чужие окурочки. Несвятой же дух занес сюда эту записную книжку. Должны быть пальцы. Окурков не было. Дверь не вскрывали, и я вдруг с ужасом понял, что лишь один человек мог войти сюда, кроме меня, отпереть ящик стола и положить туда книжку штыка. Этим человеком была моя жена Оля. Когда Верзила уехал в управление, чтобы продолжить работу с двумя задержанными, а костенко вызвал бригаду науки чтобы искать отпечатки пальцев я отправился делать чай и яичницу полковник признался что смертельно голоден не помешаю спросил костенко протиснувшись следом за мной в пятиметровую кухоньку я терпеть не могу когда мне смотрит в спину глядите себе я на это не реагирую устали видимо но ну, не чувствуюя напряжение держит сейчас сделаю глазунью и расскажу вам всю историю Покажу мои записи, копии документов, беседы, наброски репортажа. Дело еще только разворачивается. Я снял сковородку с конфорки, переложил глазунью на большую тарелку и повернулся к полковнику, приглашая его в комнату. «Давайте здесь», — сказал он. «Обожаю кухни». «Уместитесь на табуретке?» «Думаете, у меня дома на кухне кресло стоят?» «Ну, договаривайте». «Я бы только просил вас выполнить то, о чем попрошу». Для этого надо знать, что намерены просить. Ваши научные эксперты, полагаю, найдут здесь отпечатки пальцев моей жены. И у меня дома тоже нашли, не мудрено. Погодите. Я слушаю, слушаю. Дело в том, что жена ждет ребенка, живет у матери. У меня ее не было последние четыре месяца. Но сегодня, возможно... Костенко прервал меня. Ну, и что я должен сделать, если мы обнаружим здесь ее пальцы? Ничего, забыть об этом. Не включать в протокол. «То есть...» Костенко удивился. «Я что-то не очень понимаю конструкцию вашего размышления». «Правильно», — согласился я. «Не поймете до тех пор, пока я не расскажу вам всю историю». И я рассказал о том, как получил письмо Каримова, не я, конечно, редакция, рассказала о Горенкове, Кузенцове, Чурине, Русанове, Штыке, обо всем словом, что произошло в последние дни».